Глава 60 Какое счастье, что я в свое время не завела собаку. С такой хозяйкой она бы наверняка сдохла от голода. Я прикрываю глаза рукой, жмурясь от яркого утреннего света. На мне вчерашняя одежда, на лице не мазка макияжа. Я снова заночевала у Камиля, уснув в его подмышке за просмотром детективного сериала, на который мы оба по случайности посели. «Ты хотела завести собаку?» – переспрашивает Камиль, подталкивая меня по направлению к машине. «Я думал, ты еще минимум лет десять планируешь остаться чайлд-фри». «Ты, похоже, меня законченной карьеристкой считаешь. Сделанной обидой морщусь я. Ничто человеческое мне не чуждо. Я люблю и животных, и детей. Правда, последних больше издалека. Но своих детей я буду обожать. Это же мои дети». И они непременно родятся гениями. «В чем непременно повезет твоим детям, так это самооценкой», – усмехается Камиль и берет меня за руку. Видимо, для того, чтобы смягчить шутку. «Ты ведь сейчас не ставишь под сомнение мои умственные способности?» «Конечно, нет. Я очень высокого мнения о твоих умственных способностях. Повторюсь». «А ты бы еще хотел детей?» Спрашиваю я еще до того, как успеваю подумать о возможном эффекте своего вопроса. «Только не пугайся, ладно? Это не намек и не требование». Камиль задумчиво сдвигает брови перед тем, как ответить. «Думаю, да. Но только при условии, что они будут расти в полноценной семье. Не как Карина». Мне чудится оттенок горечи в его тоне, и моментально хочется его утешить. Я считаю Камиль отличным отцом. То, что он меня прибить хотел за ее разбитый нос, лучше тому доказательство. Карина выглядит очень счастливым ребенком. Говорю на случай, если ты испытываешь чувство вины за отсутствие у нее мамы. Всем нужна мать. Чувство вины я испытываю только по поводу того, что мог бы проводить с ней больше времени. Но тут уж ничего не поделать. А от меня ты рассматриваешь возможность иметь детей? Решаю напрямую спросить я при этом не вкладывая вопрос слишком много значимости и пообещав себе, что даже отрицательный ответ не станет поводом для расстройства. Камиль по-хозяйски прижимает меня к себе и громко смеется. «А говорила, что ни на что не намекаешь!» И говорит уже серьезнее. «Конечно! Почему нет? Мы же вроде как в отношениях!» «Сю дорогу до работы у меня без причины учащенно стучит в сердце!» Я отказываюсь думать, что признание Камиле возможности иметь общих детей произвело на меня такое впечатление. Хочу ли я стать матерью в ближайшие пять лет? Не знаю. Дети – это чересчур серьезно. Они переворачивают всю жизнь и для некоторых не в лучшую сторону. А моя жизнь мне пока очень и очень нравится. Итак, увидимся вечером. Я подставляю губы для прощального поцелуя, перед тем, как упорхнуть в офис. Если уж у меня нет собаки, за которой нужно следить. Сегодня Тагир пригласил Карину в гости, сообщает Камиль, пощекотав меня щетиной. Тагир, это сын Таисии и бородача? Да. Если есть желание, можешь присоединиться. Таисия будет рада. А бородач? От неожиданности мой голос немного садится. Не будет против? Бородач против точно не будет, если не станешь называть его бородачом. Я же не до такой степени отчаянная. Он, если честно, меня пугает немного. Если будет страшно, пожалуйся Таисии. Камиль смеется себе под нос, будто лишь он в силах понять эту шутку. Она разберется. Ну а если серьезно, я точно вам не помешаю? Если это неудобно... Я найду, чем заняться. Неглаженное белье меня уже вторую неделю ждет. Если бы это было проблемой, я бы тебя не приглашал. Я облегченно смеюсь. Кажется, мне очень хотелось принять нечаянное приглашение. Вот за что я тебя люблю, Камиль Астахович. Так это за то, что никогда не усердствуешь в том, чтобы нравиться. Я бы даже сказала, ленишься. Зачем усердствовать, если все и так отлично работает? Камиль шутливо постукивает меня по колену. «Все! Беги увольняться! У меня встреча будет через пятнадцать минут на другом конце города!» Послав ему воздушный поцелуй, я выпархиваю из машины. Ноги асфальта вообще не чувствуют, настолько я счастлива и воодушевлена. Отчего именно, понять не могу. Наверное, от возможности быть полноценной частью жизни Камиля. Поездка к бородачу – еще одно тому доказательство. Не переставая улыбаться, я взбегаю по ступеням к офисным дверям и натыкаюсь на Погорельцева. Лицо старика странно перекошено, будто его разбил паралич. Взгляд, как у пса, страдающего бешенством. Разве что слюна не течет. Внутри неприятно холодеет. Он точно видел, как я выходила из машины Камиля. Не то чтобы я планировала это скрывать, но... Хотя, какая теперь разница?» раз уж я все равно планирую увольняться. «Здравствуйте!» щебичуя, стараясь не выдавать замешательства. «И доброго дня! Зайду к вам позже!» Ничего не ответив, старик резко разворачивается и марширует к дверям.